«По-моему, не очень-то хорошо и проповедовать, и волочиться за замужней женщиной, даже если ее муж уехал за океан и оставил ее вроде как бы вдовой. «Но у него ничего не выйдет, сухо отозвалась из. «Ее так же трудно сдвинуть с места, как увязшую в грязи телегу. Она только о муже своем и думает. Ни ухаживания, ни проповеди, ни даже громы небесные не смогут расшевелить эту женщину.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 Добродушная мэри решила, что при виде гостя у измученной Тесс пропадёт аппетит, и хотела увести ее к лестнице, чтобы спуститься на другую сторону Скерди. Но в это время джентльмен выступил вперед и поглядел на них. Тесс тихонько вскрикнула: "О!" и быстро сказала: "Я пообедаю здесь, на Скерге". Нередко случалось им всем обедать таким образом.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 И через секунду на верхушке скирды, которая превратилась теперь в продолговатую и ровную площадку, показался Алек. Шагая по снопам, он подошел к Тесс и молча уселся против нее. Тесс продолжал доедать свой скромный обед, толстую лепешку, принесенную из дома. Между тем остальные работники удобно расположились на разбросанной у скирды соломе.